Запись 180 чистая. После Ванечки. Меня нашли в лесу без сознания. Когтей на моих руках уже не было. Изменения в теле невозможно поддерживать во время сна или будучи без сознания, так что тело всегда возвращается к своему естественному состоянию. Если бы все увидели мои когти, дело стало бы ясным, я думаю. Но никто их не увидел. Я лежал перепачканный землей и кровью, но совершенно не повреждённый. Я очнулся довольно далеко от места нашего с Ванечкой сражения. Он перетащил меня, заставил идти самостоятельно, но я этого не помню. Зачем? Из уродливого дерева рядом не было, как и следов нашей борьбы. Я вообще не понимал, где нахожусь. Может, мне все приснилось? Хорошо бы. Дэни Исмаилович сунул мне под ноздрю смоченную нашатырным спиртом. Я окончательно вынырнул из сна о будущем, где все стало хуже из-за моего рождения. На глазах у меня были слезы. Но я думаю, это из-за шатыря. «Орлен, Орлен!» — говорил Денис Михайлович. "Арлен, ты в порядке?" Я пробормотал что-то. Боря вырвал у Денис Михайловича пузырёк с нашатырём и сунул мне под нос. Я отшатнулся. "Давай, очнись!» Голос его звучал припуганно. Я подумал, что Боря вспоминает о Володе, о том, как Володя умер, и одна картинка чрезвычайно легко накладывается на другую. В конце концов он меня ударил. Я сказал: "Прекрати. Живой, живой". Антонина Алексеевна кинулась ко мне, упала рядом со мной на колени, с легкостью маленькой девочки. "Где он?" И тогда я, еще не до конца очнувшись, совершил некий поступок, который уже можно назвать ложью. "Не знаю", сказал я. Хотя в общем смысле, конечно, я не солгал, ведь я в самом деле не знал, где Ванечка. Я не солгал. Но и ничего не объяснил. Я смотрел на красивое, нежное лицо Антонины Алексеевны и видел, как ее глаза наполняются слезами. "Я не знаю", повторил я. "Что случилось?" Денис Михайлович сидел передо мной на коленях. «Орлен, ты можешь рассказать?" "Подождите", сказал Станислав Константинович. "Пусть себя придет». Боря был единственным ребенком здесь, а единственный взрослый, которого тут не хватало, отец Дианы. Наверное, он остался с ребятами. Но почему взяли Борю? Я смотрел на них всех и не мог понять, что мне делать. Красивая Ванечкина мама, добрая, смешливая женщина, ее маленький умный брат, больной отец, которого я ни разу не видел. Разве мог я с ними так поступить? Но разве не должен был? Язык мой еле ворочался, но я сказал: "Мы играли, залезли на дерево, а потом упали". И больше я ничего не помню. Наверное, он испугался, побежал за помощью и потерялся. Надо его искать. Снова. И ложь, и правда. Нет, уже почти ложь. Небо уже просветлялось. Сколько же я так пролежал? Зачем вы убежали? спросил Антонина Алексеевна. Я думала, она будет на меня кричать, такая взрывная эмоциональная женщина. Но тут вдруг Антонина Алексеевна показалась мне совсем маленькой девочкой. хотевшийся найти щенка. Она терла глаза точно так же, как Ванечка тогда на дереве. Ее колени испачкались. Какая маленькая. Теперь я знал, нельзя сказать одновременно ложь и правду. Уже не получится причудливо смешать их или нарисовать две параллельные линии. Сейчас, подумал я, либо скажу все как есть, либо совру. Но врать ужасно нехорошо. Этого совсем нельзя делать. Меня так учили. Но мама Ванечки с глазами маленькой девочки. Но Алёша, его греческий. Я сказал. Ванечка хотел играть в догонялки и побежал в лес. Я бежал за ним, чтобы остановить, потому что это опасно, а потом мы потерялись. Мы плутали и хотели забраться на дерево, чтобы увидеть, где наши палатки. Антонина Алексеевна заплакала. еще пуще. Это я виновата, я. я же видела, как вы бегаете рядом с лесом. Я вспомнил Ванечку, который сидел на ветке и лил слезы. До чего они похожи. Но теперь я охотно верил в историю про лес. Антонина Алексеевна плакала горько, но не знала, что правда. Куда ужаснее, что я всеми силами увожу ее от того, что станет по-настоящему страшно, что погубит ее и обоих ее сыновей. Бори и Денисомылович отвели меня к палаткам. Совсем скоро мы уехали, но днем я вернулся в лес, чтобы показать все милиционерам. Мне не пришлось им врать, и хорошо, ведь врать милиционерам хуже всего на свете. Они же нас защищают. Они интересовались лишь нашим маршрутом, а я действительно не смог найти того места, где мы так ожесточенно дрались, словно его и не было на свете. Я ощущал опустошение, и мне очень хотелось, чтобы они нашли Ванечку и в то же время. Этого я боялся больше всего на свете, потому что тогда мне совершенно точно пришлось бы его сдать. Алёша следующей ночью спал в нашей комнате, потому что его мама осталась вместе со Станиславом Константиновичем и милиционерами в лесу. Ванечку искали с собаками, ещё вызвалось множество добровольцев. Алёша ничего не говорил, только беззвучно плакал. Боря и Андрюша сидели у его кровати, как будто он был совсем уж малыш. Лицо Андрюши выражало любопытство, а Боря только повторял все это время: "Мужики не плачут, не плачут. Найдется твой брат". Для него это была очень личная история. Я же лежал на своей кровати и смотрел в потолок. Я не спал, как и все, но никто не требовал от меня слов. Поутру Алеша сказал: "Я так и знал, что этим все закончится". И тогда я подумал, что Антонина Алексеевна ничего не понимала, а вот Алеша Умный, не по годам, все время проводивший с Ванечкой, как раз мог обладать этой важной для человечества информацией. Он тоже будет молчать. Перед тем как уснуть на пару часов, я подумал: "Нет, не так. Мне пришло некоторое знание. Мне нашли лежащим без сознания, как Иванушу тогда в поле, много лет назад. Я очнулся от того же сна.